Глава 21 Татьяна торопилась вернуться из кухни обратно на веранду. Она толкала перед собой тяжелую каталку со снедью, мысленно попрекая хозяйку. И было за что. Сперва Софья Афанасьевна строго-настрого велела сервировать стол одним только чаем с бубликами. Несколько раз повторила. Все должно быть скромно и чинно. Не дозволила даже сахару подать, забронилась. А что потом? Варенье им неси, меду, сыра. И что хуже всего две бутылки вина, этого их шампанского. Да не просто так, а непременно в ведерке со льдом. Под силу ли бедной девушке сдвинуть я такий груз?» На обратном пути образовалось небольшое затруднение. Перед самым выходом из дома затаилась княжеская любимица по кличке Заноза. В первый раз глупую псину худо-бедно удалось отогнать и не выпустить из двери. Теперь, конечно, фокус не удался. Пока Татьяна пыталась протиснуть в проем свою громоздкую конструкцию, собачка с радостным повизгиванием вылетела наружу и тут же кого-то облаяла. — Ну, слава богу! — раздался откуда-то из-за самовара тоненький голосок господина мостового. — Я, господа, не на шутку встревожился чего думаю, притихла у нас зверушка-то? Пойди от меня прочь, цербер. Прочь, кому говорю? В ноздри служанки ударил едкий запах дыма. Он распространялся по веранде полупрозрачной белесой дымкой, исходившей из пустого цветочного горшка. Точно волшебный джин, выпущенный из бутылки. — Это они свои бумажки жгут, — догадалась Таня и едва заметно покачала головой. «Господи, горшок-то в чем провинился?» Выставляя на столик лакомство, девушка украдкой наблюдала за князем. Тот безмолвно тянул из цилиндра записку за запиской. Разворачивал, читал и сразу же бросал прямо в трепещущие языки пламени. Бумага мгновенно сворачивалась под натиском температуры и разлеталась по ветру серым пеплом. «Интересно, для чего все это?» Должно быть подобно большинству ритуалов тетушки-знахарки. Барская игра окончилась изгнанием дурных помыслов и посрамлением всяческого зла. Оно и правильно. Забавы забавами, но не следует забывать про силу слов. Тем более написанных. Горничная перевела взгляд на Ивана Карловича, которого про себя теперь называла просто Ваней. Ваня ответила озорным подмигиванием. Стало быть, она хорошо исполнила свою роль. Все шло по его задумке. Недалее сегодняшнего утра Татьяна размышляла о том, какая интересная штука – жизнь. А к этой минуте оказалось, что бывает еще интересней. Господин Фальк ей это с легкостью доказал. Что за удивительный человек. Таня знала его всего пару дней. За это время он успел ей сначала понравиться, потом решительно разонравиться, а затем снова понравиться. Случилось это сегодня, ближе к обеду. Когда доктор, наконец, закончил колдовать над раненым дролечкой и покинул старую баню, бормоча что-то про чудовищную усталость и потребность в стопке другой коньяку, откуда ни возьмись, появился фальк и сказал нечто такое, от чего голова пошла кругом. В нескольких коротких, но чрезвычайно емких выражениях он пояснил, что нарочно рассек Тимофею Никифоровичу какую-то важную мышцу. Дескать, сделал это по двум причинам. Первая, согласно достигнутому соглашению, останется между фехтовальщиками. Вторая – намерение спасти им обоим жизнь». Конечно, сперва Татьяна ему не поверила, да и кто бы в такое поверил. Однако Иван Карлович, в тот момент еще не ставший для нее Ваней, был крайне убедителен. По его словам выходило, что его сиятельство, князь Дмитрий Афанасьевич Арсеньев, будучи душегубцем, прогнившим насквозь, замыслил умертвить Тимошеньку на арене колосеи прямо на глазах гостей и домочадцев причем самолично. Чем больше девушка слушала взволнованные речи столичного офицера, тем отчетливее понимала, что все это очень похоже на правду. Страшную, до да мелкой дрожи в коленях. Вмиг вспомнились слухи о кровавых драках между крестьянами, затеваемых по воле барина. Про все эти игры с заряженными пистолями и прочие зверства, ченя и наблюдая которые, по мнению Фалька, Дмитрий Афанасьевич вспоминал, что жизнь величина конченая и оттого заслуживающая ежеминутного ею наслаждения. «Стойте! Да ведь злющий помещик сам Давичу заливался об этом соловьем, когда беседовал с фехтмейстером наедине в своем кабинете. Ну или почти наедине. Тут-то и исчезли у нее последние сомнения» дроля какое-то время еще упрямился, но больше для виду. Не в главном, а в мелочах. Спрашивал, например, откуда штаб мистер взял, что барин желает непременно сам сразиться с ним на арене. Оказалось, у Вани... Да-да, теперь именно у Вани. Был ответ и на это. Мол, князь пал жертвой некого испорченного краснобая, преподавателя истории по фамилии Мостовой, который своими рассказами о гладиаторских сражениях в Древнем Риме совершенно помутил рассудок его сиятельства, и без того не особенно крепкий. Противный толстяк поведал Арсентьеву об императоре Коммоде, который слыл известнейшим покровителем жестоких игрищ и даже сам принимал в них участие. Если хорошенько задуматься и допустить, что все наветы дворни, о помещики – правда, Выходило, что Ваня прав. Что там болтали девки на реке во время стирки? Рассказывали, будто барин без причины швырнул поленом прямо в голову дворнику Фоме. А незадолго до того, на успение, он сутки продержал молодого конюха в колодце из-за какой-то безделицы. Беднягу потом еле выходили. Я понимал, к чему приведут все эти занятия со шпагой. — Но, признаться, полагал, что сражаться придется с вами, господин мистер, вздохнул егерь. — Нет, Ефимов, боюсь, что нашему кесарю давно уже грезился венок победителя в настоящем гладиаторском сражении. Зарезал бы он вас, подучил немного, чтобы действо смотрелось зрелищней, а победа не выглядела столь очевидной, и зарезал. Это, наверное, что так. Теперь, конечно, Дмитрий Афанасьевич ничего подобного предпринимать не станет, поскольку клинка вам пока не удержать. А сие делает самую идею поединка неинтересной и даже скучной. Разумеется, тиран отыщет способ отомстить и извести вас как-нибудь иначе. Притом не менее, а может того более эффектно. И вряд ли ему понадобится на это особенно много времени. Полагаю, нет нужды объяснять, что и участь мадемуазель Татьяны не останется столь же завидной, как сейчас. Достаточно поразмыслить, как поступают с приманкой, которая стала вдруг не нужна. Посему, милые мои, предлагаю вам вот что». И Иван Карлович изложил план побега. Сухо, деловито, с арифметической точностью. Дроля слушал, нахмурившись. На сей раз он не проронил ни единого слова, не задал ни одного уточняющего вопроса. А когда господин учитель фехтования закончил, наконец, говорить, пробормотал. — Толково. Не знаю, правы ли вы, ваше благородие, насчет князя, но побег — это да. Я и сам хотел. — Эх, Ефимов, Ефимов! — грустно улыбнулся Фальк. И покосился на забинтованную руку собеседника. «Коль хотели бежать, чего не бежали? Глядишь, мне не пришлось бы все это делать». Молодой человек хлопнул в ладоши. «Ладно, стало быть, действуем сообразно распределенным ролям. Давайте-ка повторим. Вы, Тимофей, собираете весь свой охотничий скарб и ждете нас здесь до наступления темноты. Проверьте свое ружье, оно может вам пригодиться». «Убедитесь, что порох не отсырел». На Татьяну возлагается обязанность реквизировать с кухни необходимый запас провианта. «Помните только самое необходимое. Сухари, сало, сушеные яблоки. Не берите с собой ничего, что обременит вас в дороге. Не на пикник идете, а в чащобы. Я обеспечу вам беспрепятственный выход из усадьбы. А после постараюсь не допустить погони». В крайнем случае, пущу еще и к положному следу. «Благодарствуем, ваш брод «Храни вас Господь, барин! Как нам вас отблагодарить?» «Пустое!» Иван Карлович на минуту задумался. «Хотя нет. Пожалуй, можете и отблагодарить. Таня, сегодня вечером все соберутся на веранде и будут играть в записки». «Попробуйте подтолкнуть кого-нибудь из присутствующих, завести разговор о нашем с Тимофеем Никифоровичем нечаянном инциденте. Не знаю как, но обязательно попытайтесь». «Для чего это?» – немедленно насупился Ефимов. «К сожалению, я не смогу удовлетворить ваше любопытство. Однако поверьте, что все это имеет для меня огромное значение». «Боюсь, что придется просить вас оказать мне эту услугу исключительно из чувства признательности, без разъяснений». «Хм... Сделаю!» — Татьяна лукаво блеснула глазами. «Знаю, верный способ! Всего-то и нужно подойти к кому-нибудь из гостей, якобы поднести чай и ненароком вздохнуть. А спросят, от отчего печаль?» Ответить, мол, как же тут не печалиться, когда такое творится. Людей посреди бела дня режут почем зря. Главное, не переиграть, иначе можно перетянуть на себя все внимание окружающих, а это уже чересчур. Когда на веранде появился грозный полицейский со смешными тараканьями усами, Таня сразу поняла, вот он, тот самый человек». Лучшей кандидатуры было просто не найти. Во-первых, он представитель закона и должен по обязанности своей ведать про любые непотребства. А во-вторых, рассказ станет для него самой настоящей новостью, ведь он только-только приехал. Задуманное получилось легко, даже легче, чем представлялось поначалу. Начальник городской стражи подошел к ней сам, Не пришлось изображать необоримое желание напоить его чаем. Да и вздыхать тоже. Довольно было придать лицу выражение грусти. Словом, повезло. Нужный Ване разговор состоялся. Игра продолжалась. Все шло хорошо. Вдруг барин пришел в неистовство. Он резко поднялся со стула, отшвырнул его сапогом, и упер в Ивана Карловича полный холодной ярости взгляд. Ворох непрочитанных записок разом полетел в огонь. Выпрямился и Фальк. В отличие от гневного помещика, штаб-ротмистр выглядел совершенно безмятежным. Точно он камень, а не живой человек. В воздухе повисла напряженная тишина, прерываемая только жужжанием мух которым оно, понятно, не было до людских страстей никакого дела. Впрочем, безобразная сцена продолжалась недолго. Дмитрий Афанасьевич сорвал на воротнике тугую пуговицу, дернул подбородком и порывисто удалился внутрь дома. Сглазила, подумала Таня. «Все, видите ли, хорошо. Ну, теперь жди беды».